Телефонный звонок прозвенел в семь утра. "Мне нужно, чтобы ты приехала", прозвучал в трубке голос Этьены Вилььевны. "Муня уже едет за тобой". куда не поняла Лукас Просунья. "В дом Каме. Мы с Борисом хотим кое что проверить". И придилава повесила трубку. "С Борисом". Лука помнила, с каким выражением старший Горанин смотрел на нее. как на осужденную и приговоренную к смертной казни. Неужели он всерьез думает, что она виновата в смерти Висенте? Если кто и виноват, так он сам и его хваленая служба безопасности. Она с неохотой вылезла из кровати и перед тем как пойти умываться, насыпала коту корма в миску. В другом случае путь до ванны становился травматичным, ибо противное животное, издавая мерзкие звуки, путалось в ногах, так и норовя уронить хозяйку. Куда Удивилась Анфиса Павловна, увидев Луку, похожую на встрепанное привидение. Отоспалась бы, Та что-то промычала и ввалилась в ванную. Звонок в дверь раздался спустя 15 минут. Лука едва успела выпить кофе и съесть кусок сыра. Анфиса Павловна, прощание в пятницу в черной кошке, поздоровавшись, сообщила Муня. "Мама просила вам передать в клубе Изумилась Лука, но прикусила язык, натолкнувшись на предупреждающий взгляд подруги. Будут только свои, поэтому нужно подальше от чужих глаз, могла бы и сама догадаться. Спасибо, девенька, вздохнула Беловольская. Приду обязательно. В машине одуряюще пахло картошкой фри. Муня протянула Луке пакет из Макдака. Держи, а то на тебя смотреть страшно, скоро кожу до кости останутся. Спасительница пробормотала Лука, доставая гамбургер и вцепляясь в него зубами. И даже кофе есть. Большой, довольно кивнула подруга. Зачем я там понадобилась, не знаешь? Мунь покосилась на нее. Слышала, как мама ночью по телефону с Борисом Сергеевичем разговаривала. Они хотят что-то вроде следственного эксперимента провести. Эти веновильевна что же, так и не ложилась спать. Уня молча мотнула головой. Черные ворота были распахнуты и походили на разверстую пасть. Несмотря на зимний постаральный пейзаж за ними, Локи стало не по себе. Впрочем, никто на чужой участок бы не проник. По обе стороны от дорожки дежурили охранники, мощные с мрачными лицами, выражение которых не сулило ничего хорошего возможным нарушителям частной собственности. Старшая придилова вышла на крыльцо не накрашенная, с темными кругами под глазами, с волосами, собранными в простой хвост, одетая в черные джинсы и свитер. Она казалась Муниной сестрой, а не матерью. Посидев в гостиной, поцеловав дочь, сказала Этьена. "Лука, пойдем со мной". Лука знала, куда они направятся, и не хотела идти туда, на кухню. Казалось, тело Эммы Висенты, накрытое простынёй, всё ещё лежит там. Но на кухне было пусто. На столе дымился кофе в огромной чашке, больше напоминающей супницу. Этияна Вильевна глотнула кофе и повернулась к Луке. Я хочу просить тебя о помощи и о молчании. Результаты вскрытия будут только завтра. Мы считаем, что они покажут инсульт или инфаркт и больше ничего. Тот, кто сотворил это с семы, знал, что делал. Лука с ужасом смотрела на придилову. Неужели та хочет сказать? Я уже говорила, были и другие покушения, сухо пояснила Этьена. И только последнее оказалось удачным. Вот почему нам нужно точно знать о произошедшем здесь, а для этого я хочу заглянуть в твою память. Так можно? удивилась Лука. Я могу, просто ответила Этьена. Но мне придется показать Борису. Ты согласна? Лука обдумывала услышанное. Не очень приятно узнать, что мама подруги может копаться в твоих воспоминаниях, словно патанатом в трупе, но еще неприятнее видеть, как твое сокровенное уплывает кому-то еще». Перед глазами снова появилось напряженное лицо Эммы Висенте. О чем она хотела сообщить Луке? Чего так страшилось? "Я согласна", поморщилась Лука. У неё было ощущение, что она совершает ошибку. Однако стоять в стороне после узнанного девушка не могла, ведь и сама почувствовала в ту минуту, когда Эмма начала падать, и после непоправимость, неправильность происходящего. Насильственная смерть, нарушение планов бытия, вот ведь какая вещь получается. Лук ободнули под колено так, что она едва не упала. Опустив взгляд, она увидела серого котища Морок, так, кажется, его назвал охранник Костя. Кот поднялся на задние лапы и потянул к ней передние. На губах отьены показалась и пропала грустная улыбка. На ручки просится, тоскует, сказала она и вышла, видимо, отправилась за старшим Гораниным. Лука расстегнула куртку, размотала шарф и с трудом подняла кота. Весила животина немало. Тот толкнул ее головой в подбородок, как делал Вальдемар, и заурчал. Вспомнив, как он выглядел, когда нападал, девушка взглянула на него внимательнее. В ее руках уютно устроилось странное существо, худое, в отличие от своего реалистичного облика, с длинными лапами, с выпирающими лопатками, из-под которых торчали маленькие крылышки с четко проработанными перьями. На вытянутой морде, похожей на нос гоночного болида, располагались овальные огромные глаза, прозрачные, как аквариумы с чистой водой, полнившиеся стайками разноцветных искорок, будто быстрых рыбешек. Издавая мороком мурчание, рождало внутри его тела сгустки синего пламени, которые расходились кругами, как вода от брошенного камня, заставляя светиться и воздух вокруг. Казалось, девушка и кот оказались внутри холодно мерцающей сферы, оттенок которой дискомфорта Луки не доставлял. Наоборот, на какое-то мгновение она забыла о том, где и по какому поводу находится. а на душе стало спокойно и легко. В коридоре послышались голоса. Вошедший гаранин старший коротко кивнул, даже не удосужившись поздороваться. Недовольно мявкнув, Морок стек на пол и запрыгнул на подоконник. Разбитое стекло в створке уже заменили. "Дай мне руку", сказала Эцина Вильевна. У нее была узкая, прохладная и сильная ладонь. Борис Сергеевич тоже взял ее за руку, аккуратно, будто боялся размазать ей пальцы. "Вспоминай", мягко подсказала Приделова. "Лучше всего с того момента, как вошла в дом". В памяти Луки вновь упал тёплый отцвет на заснеженную дорожку из открытой двери, в которой застыл хрупкий силуэт. Она шла к Ками Вессенте, ощущая в каждом шаге фатальную обречённость. Да, она должна была оказаться здесь, рано или поздно. Только вот тому, что случилось, случиться было не дано. Постарайся обойтись без эмоций, пробормотала Эциена. Только картинки только то, что видела, слышала. Черная кошка, валяющаяся перед электрокамином, вдруг села столбиком. За мгновение до этого серый котище на окне навострил уши, а трёхцветка перестала точить когти. Эмма Виссента ничего не заметила. Она смотрела на заснеженный участок, и узкая спина была прямой и напряженной. Кошки сорвались разом, будто от выстрела стартового пистолета, и понеслись прочь. Помнится, бабушка говорила, что они с ангелами-хранителями играют. Неужели правда? Пожатие Этьена неожиданно стало до того сильным, что Лука поморщилась от боли. Картинка в памяти дернулась, поплыла. Удивленный взгляд Эммы, которым та проводила Кошек, был последним увиденным девушкой перед тем, как прийти в себя и растерянно оглядеть кухню. боюкая четкое ощущение. Вот только что побывала во вчера. Кофе будешь? раздался совсем близко голос приделовый. Лука сконцентрировала взгляд на ней. Наверное, со стороны вид у нее был слегка ошарашенный. Да, спасибо. Идите, посидите в другой комнате. Холодно, сказал Горонин старший. Кофе вам принесут. Лука кинула на неценный взгляд, так и внула. Выйдя в коридор, Лука поняла, что понятия не имеет, где ее ждет Муня. Громко звать подругу в незнакомом доме, который к тому же недавно потерял хозяйку, ей показалось неправильным. Поэтому она пошла по коридору, заглядывая во все комнаты подряд. Мягкий топоток за спиной сообщил о том, что Морок последовал за ней. Кот обогнал и остановился у одной из дверей, посмотрел на Луку, требовательно мяукнул. "Впустить тебя", сообразила она толкнула створку, заодно заглянула внутрь. Похоже, это был кабинет хозяйки. Морок заскочил на письменный стол, огромный, старинный, на львиных лапах. Прошался по столешнице, разыгрываясь, гордил спину, приседал, делал бешеные глаза и в конце концов сбил на пол несколько фотографий в рамках. Ах ты, возмутилась, собравшаяся идти дальше Лука. А ну ковали отсюда. Котяще спрыгнул, совершенно покатячье прокозлил мимо и скрылся за дверью, оставив гостью собирать разбросанные фото. На одной явно восстановленной фотографии была изображена редкой красоты женщина, неуловимо напоминающая Эмму, в длинном платье, увешанная бусами. Атласная лента прихватывала непокорные кудри. На другой сидя на берегу озера хохотала целая толпа каких-то дам в купальниках, а над ними висело облако, похожее на расправившую в полёте крылья птицу. На третий в середине стоял высокий светловолосый мужчина, обнимая за талии двух женщин. Улыбался спокойно и немного смущённо. Сколько лет назад было сделано фото? Сколько лет назад Эмма Висенте выглядела так ярко? смеялась так счастливо и так нежно прижималась щекой к его плечу а у этой Бредиловой было короткое озорное каре и совершенно шальные глаза лука поймала себя на том что разглядывает троицу с любопытством и почувствовала стыд будто за чужой жизнью подглядела однако вовсе не это привело ее в состояние ступора на руках у эммы сидел и нагло щурился сиамский кот вылитый вальдемар.